Смеющиеся зеленые глаза Скарлетт скользнули по лицу младшей сестренки. Эта ангельская доброта была для нее просто непостижима. Каждому человеку в доме было известно, что тринадцатилетняя летняя Кэрин отдала свое сердце бренту Тарлтону, хотя для него она всего-навсего младшая сестренка Скарлетт и только. И за спиной Эллен все остальные члены семьи. Постоянно дразнили ее этим, доводя до слез. «А я и думать забыла о Брэнте, моя дорогая», заявила Скарлетт, от полноты своего счастья проявляя великодушие. «А он и думать забыл обо мне. Он ждет, когда ты подрастешь». Круглая личика Кэрин порозовела. Радость боролась в ней с недоверием. «Что ты, Скарлетт? Неужели правда?» «Ты же знаешь, скарлет что говорит мама. Кэрин еще слишком мала, чтобы думать о поклонниках. Зачем ты ей морочишь голову? Ну и ступай, на наябедничай, мне наплевать. Ты хочешь, чтобы она всегда ходила в малышках? Потому что знаешь, через год-два она, как подрастет, станет красивее тебя». «Придержи-ка хоть сегодня свой язык, не то отведаешь у меня хлыста», — предостерег скарлет отец. «Тихо мне». «Слышите? Колеса гремят!» «Верно, Тарлтоны или Фонтейны?» Они приближались к пересечению с дорогой, спускавшейся по лесистому склону от мимозы и прекрасных холмов, и из-за высокой плотности на деревьев стали отчетливее доноситься стук копыт, скрип колес и веселый гомон женских голосов. Джеральд, ехавший чуть впереди, натянул поводье и сделал Тоби знак остановить коляску-перекрестка. «Это тарлтонские дамы», — сообщил он дочери, и его румяное лицо рассвело в улыбке, так как из всех женщин в округе рыжеволосая миссис Тарлтон пользовалась у него наибольшей симпатией не считая, разумеется, Эллин. «И, небось, сама хозяйка на козлах? Да уж, эта женщина умеет править лошадьми», Легкая, как перышко, а крепкая, что твоя сыромятная плеть. И чертовски не дурна к тому же. Можно только пожалеть, что всем вам с вашими нежными ручками далеко до нее, добавил он, окинув неодобрительным взглядом дочерей. Кэрин, та вообще боится бедных лошадок, словно диких зверей. Усью руки делаются, как крюки, стоит ей взяться за вожжи». «Да и ты, моя кошечка!» «Ну, меня-то, по крайней мере, еще ни одна лошадь не сбросила!» Возмущенно воскликнула Скарлетт. «А миссис старлтон на каждой охоте вылетает из седла». «И сломав ключицу, держится, как настоящий мужчина», — сказал Джеральд. «Ни обмороков, ни ахов-охов». «Ладно, хватит. Вон она едет». Приподнявшись на стременах, он снял шляпу, И приветственно взмахнул ею над головой, когда коляска Тарлтонов, все девушки в ярких платьях, с развивающимися вуалями, с зонтиками от солнца, миссис Тарлтон, как и предрекал Джеральд, на козлах показалась из-за поворота. Да, для кучеры не хватило бы места. Четыре дочки, мать, няня... И куча длинных картонок с бальными платьями заполняли всю коляску. К тому же Беатриса Тарлтон с неохотой отдавала вожжи в чужие, будь то белые, будь то черные руки, если ее собственные не были в лупках Хрупкая, узкобедрая и такая белокожая, словно ее огненно-рыжие волосы впитали в себя все краски, отпущенные ей природой. Она обладала цветущим здоровьем и неутомимой энергией. Родив восьмерых детей, таких же огненно-рыжих и жизнестойких, как она сама, миссис Тарлтон, по мнению графства, неплохо сумела их воспитать, дрессируя совершенно так же, как своих любимых жеребят. Строго, любовно и не слишком стесняя их свободу. Держи в узде, но не превращай в слюнтяев. Таков был ее девиз. Лошади были ее страстью, и о них она могла говорить не умолкая. Она знала в них толк и умела с ними обходиться не хуже любого мужчины в графстве. же ребята резвились и на выгоне, и на газоне перед домом, а восемь ее отпрысков носились по всему звеневшему от их криков дому на холме. И в каком бы уголке плантации не показалось, миссис Тарлтон — За ней неизменно следовала целая свита мальчишек, девчонок, жеребят и гончих.